Глава шестнадцатая «Дебилы! Идиоты! Зачем вы это сделали?» Наместник столицы сирийского ханства держался за голову и продолжал орать на своих подчиненных «Что я хану скажу, придурки? Кто до такого мог вообще додуматься? Это же совсем дураком надо быть! Зачем? Почему?» «Нельзя было использовать городские катакомбы для своих дебильных экспериментов! Вот всего один вышел из-под контроля! И что теперь делать, а? Есть идеи?» «Да все в порядке, господин, все же хорошо!» Его попытались успокоить помощники. «Человек там просто заблудился и умрет от голода и жажды! Оттуда невозможно выбраться, если не знать маршрута!» «Плевать на этого человека!» «Он меня вообще не волнует сейчас!» — взревел наместник. «Наши люди теперь не могут найти дорогу к нижним складским ярусам! Идиоты! Там же 60% стратегических запасов на случай войны! А теперь где это все искать? Ниже третьего яруса спуститься никто не может! Все теряются и пропадают!» Он снова схватился за голову и чуть не начал вырывать себе волосы. Нам же хан головы отрубит всем, понимаете? Да может, там просто легкие изменения в лабиринте Ну, бывает такое Исправим за пару дней и снова получим доступ к складам Развел руками помощник Легкие изменения, да? А это тогда что значит? Взревел мужчина и сунул в лицо помощникам записку А там не совсем цензурные выражения на русском языке Но общий посыл заключается в том, что сирийцы вряд ли теперь когда-нибудь найдут свой подземный город И следом еще приписка со смайликами, мол, Костя на свободе, бегите, глупцы Нет, это нельзя оставить безнаказанным, помотал головой наместник Найдите мне того дебила, который предложил отправить этого полуумного русского в катакомбы. Найдите и приведите сюда. Вам будет проще самому прийти к тому, кто предложил это, замялся помощник. С чего бы это? Нет, возьми этого придурка за ухо и притащи ко мне в кабинет. А я уже сам с ним разберусь, прорычал мужчина. «При всем уважении, господин наместник, но я не могу схватить за ухо нашего великого хана, и уж тем более мне не хватит сил и смелости притащить его к вам против его воли». «А, так это он придумал, да?» Сразу остыл наместник, и в ответ помощник кивнул. «Ну ладно, в целом-то ничего страшного и не случилось, да и не нравились мне никогда эти катакомбы». Вон сколько людей там потерялось уже. На повестке дня у военной прокуратуры Российской империи сегодня был всего один вопрос. Но поначалу служащие даже не поверили поступившей информации и несколько раз перепроверили ее, сверяясь с различными источниками. Вот только все говорили одно и то же, и во всех отчетах информация полностью сходилась. «Но как поверить в такое?» «Да бред же! Но «Ну, не бывает у нас так! Что там за бардак вообще происходит, а?» Возмутился капитан Ребинин в очередной раз ознакомившись с отчетом. «Товарищ полковник, ну хоть вы скажите!» «Бред, согласен!» — кивнул полковник Кожуркин. «Или полный бардак! Я сам поверить не могу, честное слово!» «Да и как поверить в то, что они просто взяли...» «И продали старшего лейтенанта сирийцам!» Он сидел и мотал головой, не в силах рассортировать эти мысли по полочкам. «Но вообще там указано, что не продали, а обменяли», — подметил молодой сотрудник. «И там действительно немало важных людей получилось освободить. Так что начальника части можно понять». «Можно понять?» А давай мы тебя обменяем на кого-нибудь. Поедешь к сирийцам?» Предложил полковник, а вот парню эта идея почему-то совсем не понравилась. «Но меня-то за что? Я же ничего плохого не сделал!» Замялся тот. «А старлей за что отдали?» Развел руками Кожуркин. «Говорю уже неправильно это. Хоть как назови, но это же просто... Торговля людьми!» «Нет...» «Надо срочно созвать комиссию и направить ее в часть. Вот прямо сейчас сообщу, куда следует, и завтра туда нагрянет проверка. А уже по итогу посмотрим, какие отчеты лягут ко мне на стол». Мужчина был полон решимости, и так как ситуация ему совершенно не нравилась, решил отправить сразу лучших специалистов. Он созвонился с начальником проверяющего органа, Кратце обрисовал ситуацию, и того она тоже возмутила. Проверяющий хотел даже сам отправиться вместе с комиссией и проследить лично, но лишь до тех пор, пока полковник не сообщил номер части. «А, это там, где Лежаков, да?» Решимость проверяющего сразу улетучилась. «Торговать нашими военными нехорошо, конечно». Но, наверное, так надо было. Не вижу смысла проверять. Все, пока, Кожуркин. На этом разговор резко завершился, а полковник еще некоторое время сидел и хлопал глазами. Но ведь бред же! И этот бред теперь творится вокруг. Полковник даже попытался поговорить с другими проверяющими. Но все как один наотрез отказались туда ехать. Впрочем, совсем скоро Кажуркин пришел в себя и решил позвонить сразу Лежакову, узнать из первоисточника, за что они взяли и отдали на убой бедного, ни в чем не повинного старшего лейтенанта. «Лежаков, как так?» Сразу возмутился полковник, а стоящие рядом офицеры одобрительно загудели и прислушались. Всем было интересно разобраться в столь бредовой ситуации. «А я откуда знаю? Представь, каково было мне узнать!» Возмущенно прокричал в ответ генерал. «Вернулся из отпуска, одного моего бойца тупо сдали сирийцам! И вообще, не трогайте меня, мне еще хуже, чем вам! Разбирайтесь там сами и мне больше не звоните!» «Что значит не звонить?» — воскликнул полковник. Мы должны разобраться в ситуации Это наша работа Так что будем звонить и спрашивать Если это понадобится Это ж надо Взять и продать человека Да никто этого балбеса не продавал Рыкнул Лежаков Что за бред вы себе надумали Он сам захотел Еще упрашивал Надеть ему мешок на голову а Руки заковать в наручники эм, Служащие прокуратуры Переглянулись между собой А у вас там в части Все хорошо? Нет, конечно Взревел Лежаков Вы у комиссии спросите Хорошо у нас или нет Хотя, кстати Его тон резко смягчился А сам генерал задумался На пару секунд Кстати, как Костя отбыл Так вроде лучше стало Я бы даже сказал Вполне сносно Прям как в старые добрые времена. Спокойно, как-то на душе стало, что ли. Надоели консервы. Хорошо, хоть вовремя успел запретить бесам употреблять бобы с аджикой, а то эта гремучая смесь могла превратить катакомбы в одну большую газовую камеру. Но ну, теперь катакомбы позади. Я бы не советовал местным туда спускаться. Все равно карты теперь не помогут, так как после нас туда отправилась крупная бригада строителей менять местами туннели. Даже они вряд ли запомнят все изменения и будут работать до тех пор, пока не свалятся без сил. Правда, свалятся они очень не скоро, так как в их распоряжении есть немало складов с провизией. Забавно будет, когда через несколько сотен лет кто-то спустится в катакомбы, а там все еще ведутся строительные работы. Первым делом после освобождения я отправился в кабак. Да, там внизу я не голодал, но все равно постоянно хотелось чего-то вкусненького. Тем более мне представилась прекрасная возможность познакомиться с новой для себя традиционной кухней, и потому больше ждать уже не было сил. Зашел в город, прогулялся по центральным улицам и вскоре приметил вполне обычное, но приятное с виду заведение. Сейчас время обеда, потому внутри было немало посетителей. Но когда меня это останавливало? «Дорог!» — нахмурился старик, что сидел на лавке неподалеку и как-то пристально смотрел на меня. «А ты как тут вообще оказался?» — удивленно проговорил он и указал на мою одежду. Да и лицо куда бледнее, чем у местных потому сразу видно, что я явно не отсюда. «Так я на заработки приехал», — пожал я плечами. «Наняли инженером-строителем, предложили неплохую зарплату, вот и переехал на время». «Но...» — старик попытался перебить меня, но я не позволил. «Старый, ты что думаешь, я шпион? Или диверсант?» — помотал головой и прошел мимо. А старику стало стыдно, И он больше не задавал вопросов. Стоило мне зайти в трактир, как громкие разговоры вмиг стихли, и все посетители уставились в мою сторону. Тут явно нечасто можно встретить кого-то из другой страны, потому они так удивляются. А я не стал смущаться и спокойно подсел за столик к троим бородатым мужикам. Просто больше свободных мест не было. «Мужики, что не так?» — поинтересовался я после нескольких секунд игры в гляделке. «Но ты как бы не местный!» — пожал плечами один из них. «Вот мы и смотрим!» «А вы на всех не местных так смотрите?» — удивился я. «Не знаю. Ты первый на моей памяти!» — невозмутимо ответил тот. «Это очень странно!» «Ага, теперь все почему-то думают, будто бы я какой-то беглый преступник!» — рассмеялся я. — Представляете, было даже немного неудобно смеяться, когда все вокруг смотрят на тебя и молчат. — Вы что, действительно так подумали? То есть это нормально, чтобы беглый преступник вот так посреди дня зашел в кабак? — и правда, таких идиотов не сыскать! — расхохотались мужики, и зал снова наполнился шумом. «Ага, а я еще не только беглый преступник, но еще и демонолог!» Добавил я, и теперь зал окончательно взорвался безудержным хохотом. «Ну ты шутник!» — похлопал меня по плечу сосед. «Да, я чуть живот не надорвал!» — утер слезы его товарищ. «Я сразу заказал побольше мяса, вкуснейший компот из сухофруктов и только приступил к трапезе, как в кабак зашли два стражника. Они тоже сразу посмотрели на меня, а я в ответ помахал рукой. «Это демонолог, сбежавший из катакомб!» хохотнул кто-то, и зал снова взорвался смехом. «Ну и как, вкусно?» усмехнулись стражники и уселись за стол, чтобы сделать заказ. «В целом, кстати, вкусно. Баранину я уважаю. А тут из нее могут сделать хоть что угодно, кроме десерта. Про десерт вообще отдельная тема. Да и в чае они знают толк. Потому в кабаке просидел несколько часов и все это время набивал желудок, не в силах остановиться. Хорошо посидел. Ведь это лишь начало моей командировки. Думаю, еще не раз загляну туда и перепробую все блюда. Но сейчас у меня есть важные дела. Попрощался со своими новыми знакомыми, кивнул стражником и вышел на улицу. Там сразу направился в сторону трущоб, где Рэмбо уже приметил для меня подходящую недвижимость. Посреди трущоб расположилось заброшенное старое здание, которое по каким-то причинам не хотели занимать даже местные бедолаги. Почему-то они предпочли жить под открытым небом, чем ютиться в этих развалинах. Правда, в этом доме тоже нет крыши. А значит, и здесь пришлось бы спать под открытым небом. Но мне такое здание вполне подходит. Меня больше интересуют стены и пол, а также возможность спрятаться от любопытных глаз. Вскоре я прибыл на место и убедился, что бесы уже заколотили окна и двери. Так что я сразу смог приступить к следующей части плана. На стенах стали появляться многочисленные пентаграммы. По полу рассыпалось золото и стало впитываться в старый, растрескавшийся камень. И вот спустя полчаса в камере призыва стали появляться многочисленные бесы. Теперь все серьезно, ведь передо мной стало множество важных задач. В первую очередь разведка. Без разведки не стоит даже начинать что-то делать. И это то, в чем демонологи сильны. Некоторые некроманты тоже умеют добывать информацию, но им в этом плане даже сложнее. Надо сначала создать миниатюрную скрытую мертвую тварь, потом вселить в нее хоть какое-то сознание. Но все равно придется постоянно подпитывать ее энергией и держать под контролем. А демонолог что? Призвал беса, объяснил, кто есть кто, и можно спокойно дать четкий приказ. Бес. В лепешку расшибется, но сделает, как сказано. Ну или умрет в процессе. Такое тоже часто бывает. Так вот, если в первую очередь меня интересует разведка, то во вторую это месть. Может показаться, что это лишь какие-то мои заскоки, и я излишне мстительный, но нет. Месть в данном случае важна не только для моего успокоения, но и для безопасности моих сослуживцев. И играть я теперь буду по-крупному. Ведь если спустить им с рук этот обмен, если просто оставить это, то они каждую неделю будут пытаться обменять пленных не на своих бойцов, а на того, кто ценен для империи. Потому вскоре я сделаю так, что этот обмен им запомнится надолго». Сирийский хан сидел на своем троне, И с нескрываемой гордостью смотрел на куполообразный экран. Теперь можно не только смотреть видео в отличном качестве, но и присутствовать на полях сражений с помощью специальной машины с установленными на ней камерами. Да и карту ханства тоже удобно смотреть. Или подключаться к самолету-разведчику и наблюдать за жизнью простых людей, не вставая с трона. «Нет, но как же хорошо получилось!» Хан не мог сдержать эмоций и очень хотел поделиться своей радостью со всеми окружающими, в том числе и советниками. «И какие же мы все молодцы! Но отличный ведь дворец, да?» «Учитывая, сколько в него было вложено средств», — замялся советник по финансам. «Вот давай сейчас не будем об этом, а?» — возмутился хан. «Дворец только достроили» только установили всю эту технику. Это же настоящий умный дом, только он умнее любого другого дома. Сколько дорогой чувствительной электроники, и как все продумано! Гениально же! Я первый правитель, у которого во дворце столько всего интересного!» «Да, господин», — согласился другой советник, «эти три года строительства потрачены не впустую, «Вот именно! Видите? Он меня понимает!» — воскликнул тот. «Теперь этот дворец — моя гордость! Можно пригласить сюда самого императора, и будет не стыдно принять его! Понимаете теперь, зачем было все это? Все новое, идеальное, отличная техника, плитка с греческих островов, интерактивные панели всюду!» И действительно... На каждом углу в этом дворце была какая-то электроника. Экраны даже на потолке и встроены в пол. Комфортная температура поддерживается электроникой в автоматическом режиме. Из любого конца здания можно нажатием пары кнопок заказать себе все, чего только пожелаешь. И это лишь малая часть всех нововведений, которые были использованы при строительстве особняка. А главное... «Это надежность!» — заключил хан, и в этот же миг все экраны погасли, и тронный зал погрузился в кромешную тьму. Но не успел мужчина возмутиться, как экраны снова начали включаться. Потом опять потухли, и в следующий раз включились уже не все. Стражники включили фонарики и забегали по особняку, пытаясь понять причину. Советники обрывали телефоны и звонили всем ответственным за электроснабжение. А без тем временем сидел и игрался с главным рубильником. То выключит, то включит. То поковыряется с проводами и поменяет их местами. В общем, весело было только ему. Но это его не останавливало. В городе сейчас лучше не оставаться. Бесы только начали куражиться. А там уже все заволокло дымом от пожаров, и в ушах звенит твоей сирен. То в полицейском участке вдруг начнется потоп, то в пожарной части вспыхнет пожар. И это не говоря о мелких пакостях, в которых бесы куда сильнее, чем в диверсии. Пощелкать электричеством, поменять проводки местами, чтобы сгорела вся техника в доме, устроить засор в канализации. Вот, казалось бы, мелочь, а ведь как неприятно. Но то, что происходит в городе, это цветочки. Больше всего досталось военным и правительственным зданиям. Вот там бесы учинили настоящий хаос. Того и гляди, сирийцы начнут в катакомбы сбегать. А что еще делать, когда в городе постоянные перебои электричества, едва подается вода, а о связи и вовсе можно забыть? Не ловят ни телефоны, ни интернет, ни даже радиосвязь. Так что в городе сейчас весело. Но моя задача развеселить сразу все ханство. И заодно подключить к веселью саму Османскую империю. Для этого мы с двумя крупными отрядами бесов отправились на дальние границы и с наступлением темноты вышли на позиции. Бесы надели на себя черную форму без опознавательных знаков. Прихватили с собой автоматы и гранатометы. Пару бутылок с зажигательной смесью, и теперь ждут дальнейших указаний. Место мы выбрали отлично, ведь здесь расположены два небольших форта, мимо которых идет широкая дорога. И между этими фортами как раз находится граница Османской империи и Сирийского ханства. Не так давно это были две разные страны с напряженными отношениями. Но как-то раз османская армия пришла к границам. А сирийский хан, он не стал спорить, и его страна в тот день без боя согласилась стать частью империи. Рембо подозвал я к себе помощника, — «раздавай приказы. Ты и сам знаешь, что надо делать». «Есть!» Отдал он воинское приветствие и развернулся. «Подожди!» – остановил я его. «Прежде чем начнете, мне нужно удобное кресло». «Да, и поставь его вот здесь», – указал на возвышенность. «А еще прибор ночного видения. И столик принеси. Попить что-нибудь тоже, ну и фрукты тащи заодно». «Есть!» – кивнул рогатый, и спустя пару минут все необходимое уже стояло на небольшом холме. А бесы взмахнули крыльями и, собравшись в две кучки, рванули в разные стороны. Половина к сирийцам, а другая к османам. Несколько минут ушло на то, чтобы нейтрализовать расслабленных часовых. А затем бесы заняли огневые позиции и укрепления. «Огонь!» – пожал я плечами, передав приказ по рации. И в ту же секунду... Оба форта засверкали множеством вспышек от выстрелов. Загрохотали взрывы. С шипением сорвались с места ракеты. И оба форта обрушили друг на друга всю свою огневую мощь. Взвыла сирена. На стены стали выбегать едва проснувшиеся солдаты. И тоже без лишних вопросов сразу подключались к обстрелу вражеского форта. Но совсем скоро бесы перестали стрелять и ушли со стен тогда как и сирийцы, и османы самоотверженно поливали друг друга тоннами свинца и взрывчатки. Говорил же, будет весело всем. Мне вот это зрелище понравилось. Но когда в тарелке закончился виноград, пришлось искать развлечения самостоятельно. Сложил кресло, столик, закинул их в пентаграмму и, не обращая внимания на шквальный огонь, спокойно направился к форту. Бесы уже открыли задние ворота и встретили меня, после чего проводили в кабинет начальника базы. Там я заперся, сел за стол, осмотрелся. Вроде обычный кабинет, ничего особенного. Полистал папку с документами, там тоже ничего интересного не нашлось. После чего стал открывать ящики стола и в одном из них нашел несколько записных книжек, с говорящими названиями. Первая называется «На любой день». Вторая — «На крайний случай». Открыл вторую, а там на первой странице жирным красным текстом написано «Даже не смотри сюда, Абдулла». Ага, номера телефонов. Вот это уже интересно. В первом блокноте совсем ерунда. Номер жены один, номер жены два... И так номера до четырнадцатой жены, которой почему-то не стоит звонить. Так указано в блокноте, и я спорить не собираюсь. А вот во втором блокноте собраны номера телефонов всяких адмиралов, министров, генералов и салона тайского массажа. «Кстати, а где сейчас начальник этой заставы?» — поинтересовался я у Рэмбу. «В толчке сидит. Связанный». Он пожал плечами и показал фотографию. Действительно связанный и даже с носком во рту. Хотя можно было просто заклеить рот клейкой лентой. «Значит, нам не помешают?» «Это хорошо!» Заулыбался я и взял рабочий телефон начальника заставы. «Так, теперь надо хорошенько постараться и внимательно следить за тем, чтобы говорить без акцента». Прокашлялся, набрал первый номер из списка и, как только на мой звонок ответили, набрал в грудь побольше воздуха. — На нас напали! Тревога! Срочно поднять авиацию! — прорычал я так, чтобы узнать по голосу было невозможно. Сразу сбросил и набрал следующий номер. «У нас жопа! Срочно вышлите подкрепление! Сирийцы обезумели! Они хотят отделиться от империи! Нет! Они хотят захватить ее!» Опять сбросил и пошел дальше по списку. «Полчища сирийцев! Генерал! Они повсюду! Это война! Передайте султану, что я стоял до последнего, что гарнизон не сдался! И отомстите за нас!» «Нет! Они уже под стенами! Это точно они! Адмирал, прошу! Помни мой подвиг! Оставь обо мне лишь хорошие воспоминания и обязательно отомсти за меня!» «Ты мне пятьдесят золотых должен, дебил! Когда вернешь?» Ответил мне адмирал, а я сразу завершил звонок. «Ладно, кого-нибудь другого о месте попрошу. Тем более, что это была только первая страница блокнота. А список на самом деле куда больше. Правда, обзвонить всех не успел. Остановился как раз на массажном салоне. Туда набрать не получилось. Все-таки сложно договариваться о записи на массаж, когда пол, стены и потолок укрепленной комнаты дрожат и трескаются от множества взрывов. Рядом со стенами упали горящие обломки османского самолета. В небо ударили плотные потоки трассирующих пуль. «Абдулла!» — заревела рация на столе начальника заставы. «Ты что творишь, урод? Я прислал самолеты! Какого черта твои люди по ним палят?» «Так это не мои люди!» — воскликнул я. «Это сирийцы стены уже заняли. Они и стреляют. Мы терпим поражение, генерал. А следом они пойдут на город. Пришлите срочно подкрепление!» Из самолетов тут же начали сбрасывать десант, а генерал обещал что-нибудь еще придумать. Впрочем, мысль в его светлую голову пришла практически сразу, и все эти самолеты выпустили целый ворох ракет в сторону Дворца Хана. «Нас предали! Генерал, что делать?» — продолжил я нагнетать обстановку, заставляя отправлять сюда все больше и больше войск. Как-никак, тут и правда недалеко есть крупный османский город на пару миллионов жителей, и он никак не защищен. Зачем его защищать, если рядом вассал с целой армией, даже не союзник, а прямой подчиненный султана? Тем временем сирийские истребители ударили по османским бомбардировщикам. Завязался хаотичный воздушный бой. Всюду кругом то и дело падали обгорелые куски самолетов. Приземлялись парашютисты. Полный хаос, пламя, бойня, пальба. А я что? Сходил в туалет. Там забрал начальника заставы с носком во рту и нацепил ему на голову мешок. Затем, взвалив ношу на плечи, стал спускаться вниз. В таком хаосе покинуть заставу не составило труда. Никто ничего не понимает. Все бегают, что-то кричат. Мне на пути попалось несколько паникующих солдат, но они не придали никакого значения тому, что я уношу их начальника из форта. Вышел также из задних ворот, там сел на угнанную бесами багги и спокойно покатил в сторону сирийского города, лишь изредка уворачиваясь от летящих с неба горящих кусков металла. Вскоре мы прибыли в трущобы, к самому захудалому трактиру. И там я бросил баги под охраной бесов, а сам зашел внутрь. Зря ты сюда пришел, пробасил грязный бородатый трактирщик. Лучше убирайся, а то прирежут как шакала. Мне нужна услуга, ответил ему на русском, и тот опешил на пару секунд. Все-таки этот трактирщик на самом деле агент Российской империи, и внедрили его сюда уже лет десять назад. С тех пор он не вызвал у местных ни единого подозрения и прекрасно отыгрывает свою роль, собирая немало ценной информации через своих людей. И через него империя в любой момент может устроить множество диверсий. «Пойдем», — стиснул он зубы и кивнул в сторону подсобки. «Но на русском больше не говори, а то если попадешься стражником, уже никто и никогда тебя не вытащит». «А если еще и в катакомбы уведут?» «Ага, как же. Если они сами в катакомбы зайдут, уже никогда не вылезут на поверхность». «И еще!» — сразу повернулся ко мне трактирщик, стоило закрыться двери подсобки. «Мне не сообщали, что ко мне может обратиться агент». «Неважно!» — махнул я рукой. «Мне надо, чтобы ты доставил одного человека на корабле вот к этим координатам». Сунул ему бумажку с указанием места. «Как видишь, там уже нейтральные воды, и это нужно сделать в течение двух суток, так как по прошествии этого времени туда прибудет эвакуационный транспорт. Если что, пилота художником звать». «Это очень рискованно», — замотал головой агент. «Ну, на то мы и демоны войны», — усмехнулся я и показал ему татуировку, от чего мужчина... Невольно вытянулся по струнке «Выполню», — твердо кивнул он «А что за объект? Сирийский офицер?» «Не, начальник османской заставы всего лишь Но кто попался, того и взял» Генеральный штаб Османской империи погрузился в хаос Буквально недавно произошло самое неожиданное Вассал вдруг атаковал пограничную заставу и, по сообщениям разведки, намеревался продолжить захват территорий. События развивались настолько стремительно, что никто ничего не мог понять, и было устроено экстренное собрание всего военного руководства страны. В том числе командующий армией явился сюда с Северного фронта и вместе с остальными все-таки смог разъяснить ситуацию. «Ладно, допустим», — заключил он в конце собрания. «Вы не можете мне внятно объяснить, каким образом мы оказались в такой ситуации. Не можете четко сказать, кто напал первым?» Некоторое время он молча смотрел на собравшихся за столом генералов. «Сирийцы клянутся, что именно с нашей стороны прозвучали первые выстрелы, а им пришлось обороняться. Наши люди утверждают, что все было наоборот». Он снова посмотрел на генералов, а те лишь развели руками. Ведь правда, так и было. Все клянутся чем угодно, что первой напала другая сторона. И ведь убедительно говорят. А вот записи из камер почему-то не сохранилось. Ни у одной из сторон стремительного конфликта. «Ладно, получилась стычка, бывает. Это очень странно, но допустимо». «Я это хотя бы могу как-то логически объяснить!» Снова сделал паузу командующий. «Но кто мне ответит на главный вопрос?» Рыкнул он и ударил кулаком по столу, едва сдерживая свой гнев. «Почему? Почему воевали мы с нашим же вассалом, а итогом сражения стали тысячи убитых, десятки тысяч раненых и один пленный?» «Точнее, нет». Вопрос в другом. Какого хрена в этом сражении пленного захватила Российская империя? Она тут вообще... Каким боком?